Когда армия избрала в товарищи к императору Филиппа, который был претерианским префектом при третьем Гордиане, этот последний просил, чтобы ему была предоставлена вся верховная власть, и не мог получить на это согласие. Он стал просить армию поровну разделить между ними власть, и не мог получить на это согласие. Он стал умолять, чтобы ему оставили титул Цезаря, и ему было в этом отказано. Он стал просить, чтобы его назначили претерианским префектом, и его просьба была отвергнута. Наконец он стал просить, чтобы ему оставили жизнь. Постановя все эти разнообразные приговоры, армия, действовала в качестве верховного судьи. По словам историка, сомнительный рассказ которого воспроизводит Монтеске, Филипп, хранивший мрачное молчание в продолжении этих переговоров, хотел пощадить жизнь своего благодетеля, но, сообразив, что его невинность может внушить всеобщее и опасное сострадание, приказал, не обращая внимания на его крики и мольбы, схватить его и, сняв все отличия, немедленно предать смерти. После минутного колебания этот бесчеловечный приговор был приведен в исполнение. После своего возвращения с Востока в Рим Филипп, Желая загладить воспоминания о своих преступлениях и приобрести любовь народа, отпраздновал столетние игры с небывалой пышностью и великолепием. Со времени их учреждения или возобновления августом они прожили, праздновались Клавдием, Домицианом и Севером, а теперь они были возобновлены в пятый раз по случаю того, что завершился тысячелетний период со времени основания Рима. Все, что входило в состав этих игр, было искусно приспособлено к тому, чтобы внушать суеверным людям самое глубокое благоговение. Длинные промежутки между ними выходили за пределы человеческой жизни, и точно так, как ни один из зрителей еще не видел их, ни один из них не мог льстить себя надеждой, что увидит их вторично». Мистические жертвоприношения совершались в течение трех ночей на берегах Тибра, а Марсово поле, освещенное бесчисленными лампами и факелами, оглашалось музыкой и оживлялось танцами. Рабы и иностранцы не могли принимать никакого участия в этих национальных торжествах. Хор из 27 юношей и стольких же девиц которые принадлежали к знатным семьям и родители которых еще находились в живых, молил милосердных богов о неспослании всех благ настоящему поколению и об оправдании надежд возлагаемых на будущее поколение, молил в своих религиозных гимнах, чтобы боги оправдали доверие к древним оракулам и сохранили добродетели, счастье и могущество римского народа. Великолепие, устроенных Филиппом зрелищ и увеселений, приводило в изумление толпу. Благочестивые люди были заняты суеверными обрядами, и только немногие призадумывались над прошедшей историей и будущей судьбой империи. С тех пор, как Ромул с небольшой кучкой пастухов и разбойников укрепился на холмах подле Тибра, уже прошло десять столетий. В течение первых четырех столетий римляне приобрели в школе труда и бедности способность к войне и к управлению. Благодаря энергичному применению этих способностей к делу и при помощи счастья они в течение следующих трех столетий достигли абсолютного господства над многими странами Европы, Азии и Африки. Остальные 300 лет протекли среди наружного благоденствия и внутреннего разложения. Нация, состоявшая из солдат, должностных лиц и законодателей, делившихся на 35 трип, исчезла в общей массе человеческого рода и смешалась с миллионами раболепных провинциалов, получивших право называться римлянами, но нисколько не проникнувшихся духом этого народа. Продажная армия, набранная между подданными и пограничными варварами, представляла единственный класс людей, сохранивший свою самостоятельность и употреблявший ее во зло. Благодаря ее мятежным избраниям сириец, год или араб возводились на римский престол и получали деспотическую власть и над завоеваниями сципионов, и над их родиной». Границы Римской империи все еще простирались от Западного океана до Тигра и от гор Атласа до Рейна и Дуная. В глазах толпы Филипп был такой же могущественный монарх, как Адриан или Август. Форма была все та же, но в ней уже не было прежнего здоровья и энергии. Длинный ряд угнетений ослабил в народе дух предприимчивости и истощил его силы. После того, как исчезли всякие другие добродетели, дисциплина легионов стала единственной опорой государственного величия, но и она была поколеблена честолюбием или ослаблена малодушием императоров. Безопасность границы которую обеспечивали не столько укрепления, сколько воинские доблести, мало-помалу сделалась ненадежной, и самые лучшие провинции пали жертвою алчности или честолюбия варваров, скоро приметивших упадок римского могущества.